Глава 22 Зимняя дорога была тихой и ясной. Снег скрипел под полозьями, мороз кусал щеки. Я даже разулыбалась, любуясь засыпанными снегом полями и лесами. В деревне мы снова встали в торговый ряд. На этот раз, конечно, мясной. Туши мы особо не разделывали. Ливер я опустила на пироги, кишки скормила собакам. Дракон намекал на колбасу. Я с радостью ему заявила, что приготовлю фарш, если он промоет кишки сам. Почему-то Лайран побрезговал этой работой. Ну, а я сочла, что котлет и окороков нам всем хватит для счастья. К тому же в холодных синях уже остывало блюдо сто дня, а рядом в корзинке отдыхал под гнетом рулет из свиной головы. Так что свой долг по приготовлению местных деликатесов я считала исполненным. Свинину продали быстро, а овечью шерсть тоже. Оказывается, овцы на хуторе были какой-то особенной породы. Их шерсть очень ценилась у местных прях, так что забрали ее моментом. А потом мы пошли за покупками. Лайрану нужно было известковое тесто для обмазки печи. Мне нитки, соль, несколько новых посудин взамен разбитых и разные мелочи. А еще информация. Именно информацию мы ловили в рядах, бродя всюду, как семья. В итоге я купила ненужный мне кусок сыра, потому что его завернули в старый номер новостного листка. А дракон раздобыл целую пачку таких листов у бакалейщика, скупив, кроме небольшого запаса пряностей, кучу всякой мелочи. Леденцы, орешки, семечки и всякую прочую ерунду, которую заворачивают в бумажные фунтики гостинцы сыпали в тканевый мешочек, завалявшийся в кармане моего тулупа, а газеты дракон хозяйственно сгреб, объявив торговцу, что будет из них крутить дымовухи для пасеки, чтобы медведи пореже на сладенькое прибредали. Сложив покупки в короб, мы огляделись и поняли, что времени на харчевню нет, темнело быстро. Так что мы упали в телегу и помчались назад на хутор. Лайран всю погонял и погонял лошадь, так что я начала тревожно оглядываться и вскоре поняла, чего так боялся дракон. У леса осколками зеленого перламутра заблестели глаза. «Волки?» — шепотом спросила я. «Они самые», — буркнул наш невольный кучер. «Пока далеко, но и до хутора не близко». «Может, факел зажечь? Отстанут?» Попозже бросил через плечо дракон, спрыгнул с телеги и... побежал рядом. Я уставилась на него с изумлением. Лейран успел стянуть всю маскировку, поэтому бежал ровно и прямо, но со скоростью галопирующей лошади. Ровно, экономя дыхание, подгоняя коняшку, волочащую сани. У меня словно глаза открылись. Я снова поняла, что дракон — это не человек даже если он в человеческом обличье. Между тем Мелисса, весело подскакивающая на ухабах, вдруг спросила «Папа, а можно мне обернуться?» Лейра нагляделся и «Позволил». Девчушка моментально спрыгнула с телеги, повела головой, раскинула руки, как-то пискнула, как котенок-переросток, и обернулась изящной черной драконницей. Я подпрыгнула на телеге и поняла, что вот такая ящерка с крыльями в большом доме развалила бы не только печку, но и потолок. Да и крыша, пожалуй, досталась бы. Лошадь от такого соседства прибавила шагу, и блестки глаза остались далеко позади. Мы прикатили к дому. Мелли снова стала девочкой и помогла Лейрану завести во двор лошадь. Я неловко выбралась из саней, прихватила узел с покупками и пошла в дом. Драконы нагулялись, кормить пора. Прогулка на ярмарку обошлась мне в котелок котлет, горшок овощного рагу с мясом, два пирога и горшок киселя, который я научилась варить из моченой черники и брусники. Потом Мелли уснула прямо на лавке, и пока Лайран уносил ее в кровать, я взялась за вырванные из рук крестьян газеты. Объявления о розыске похитителя и ребенка печатались по-прежнему. Теперь они стали меньшего размера, и портретов самого Лейрана и Мелиссы в них не было. Это меня удивило, и я поинтересовалась феноменом у дракона. Тот со вздохом налил себе травяного чаю и признался, что до поездки с посольством он в своем клане считался мелочью, чуть выше слуги или привратника. Родители его давно умерли. А в драконьем клане некому было позаботиться о том, чтобы его черты запечатлел художник или хотя бы гравер. «Понятно», – я тихонько хмыкнула. «Это нам только на руку». «Даже описание ваше не особо подробное. Такое ощущение, что люди вас никогда не видели. Среднего роста, носит воинскую одежду, лицо гладкое, волосы коротко стрижены Дракон усмехнулся. «В деревне он постепенно оброс». И хотя в бане мы нашли и опасную бритву, и овечьи ножницы, стричься Лейран не спешил. В таком виде его сложнее было узнать, а о дурной аристократической привычке бриться каждый день или носить только усы он не имел. Но почему нет портрета Милли? Ее настолько не любят родственники? и Ее драконница спала, вздохнул Лейран. Первый официальный портрет пишут в день проявления дракона. Все прочие заказывают только любящие родители или бабушки-дедушки иногда. «Значит, и тут нам повезло. Кстати, глаза у Мелиссы тут указаны голубыми». Лейран хмыкнул. «Видимо, так внимательно опекуны смотрели за моей дочерью». Мы переглянулись и хмыкнули уже вдвоем. Вообще, глаза у драконочки были серые, а после оборота стали почти черными. Тонкий графитовый ободок можно было заметить только днем, при ярком солнечном свете. Я тоже налила себе чаю, ухватила припрятанное в берестяной коробке печенье и стала просматривать другие новости. Передовицы для меня были скучны. Никого из перечисленных в списке награжденных или наказанных я не знала. Новости типа «Вчера в Королевском дворце был принят посол Замбезии. Меня абсолютно не трогали». Ну, приняли и приняли. Так что я быстро переключилась на бытовуху. Продам куплю, меняю, найму». Девицу, сбежавшую со свадьбы, никто не упоминал. Но почему-то сердце стукнуло, когда я просматривала объявление о похоронах. «Семья Кексгольм извещает о смерти старшей в роду, госпожи Терриуры Кексгольм. Прощание состоится в доме покойной на земляничной улице. Семья скорбит». Я как-то машинально перевернула лист, взглянула на дату и поняла, что газете больше месяца. Почему же меня так цепляет кончина неизвестной мне старушки? Кто вообще такая Териора Кексгольм? Увы, больше никаких упоминаний в газете я не нашла и расстроенная ушла спать. А ночью мне приснилась строгого вида бабулька. В корсете, с тростью и с хитрым прищуром выцветших голубых глаз. Ненолла, сказала она. Помни, что домой нельзя возвращаться незамужней. Помни. Тут она стукнула тростью и пропала. А я проснулась с ясным ощущением, что Ненолла это ласковое прозвище, а не настоящее имя этого тела.